Глава 1. О чём ты мечтаешь? Ночью прошёл снег, и тротуары с утра засверкали пушистой белизной, придающей городу торжественную чистоту. Дарья загляделась на удивительно красивую ширенгу заснеженных лип, даже остановилась на минуту, прислушиваясь не столько к утренней тишине, сколько к собственной восторженности, кружащей в голову. Мысли ушли Осталось только ощущение грядущих перемен, ожидание чуда, и это было главным, потому что хотелось радостных встреч и счастья, которое лёгким облачком парило где-то в небе. Кто-то грубо толкнул её в плечо. Замечталась тут, прозвучал сварливый голос. Фрейте, невозможно. Дарья очнулась, отступила в сторону, смущённо оглядываясь. Никому она не мешала. Просто какая-то плохо одетая пожилая женщина. Позавидовала её молодости и красоте. Неужели сама не была молодой? И не не замирало от нисходящей на душу благодати мира. Подул холодный ветер. Дарья посмотрела на небо. Наметившийся было просвет в тучах затянулся, стало заметно пасмурнее. Вообще в последнее время все стали замечать, что климат в средней полосе России изменился, похолодало, несмотря на все уверения учёных в глобальном потеплении. Зимы одна за другой били рекорды по низким температурам. Летом тоже стало прохладнее, а главное, летние периоды сократились. Тёплая погода приходила теперь в Суздаль, где жила Дарья, не раньше начала июня. Девушка зябко передернула плечами, заторопилась на работу, вливаясь в поток прохожих, спешащих по своим делам. Однако её восторженно-мечтательная натура не умела долго размышлять о сюрпризах климата, о зиме, холодах, И она снова приостановилась у стен Кремля, глядя на голубые маковки Рождественского собора. Его начали строить в XII веке, а закончили в XIV. Затем достраивали и реставрировали, но и в просвещенном XXI столетии он производил впечатление на прихожан, гостей города и на тех, кто жил рядом, своей величественной простотой и незыблемым спокойствием. «Казалось, пройдут тысячелетия, а собор так и будет стоять здесь». Хроня тайны веков, радуя глаз изысканной геометрией. Дарья перекрестилась, побежала дальше и вскоре вошла в калитку детского сада на улице Ленина, где она работала воспитательницей с 17 лет. Нынче ей уже исполнилось 20. Дарья закончила лицей, но уходить из детсада не собиралась. Возиться с детьми она любила до самозабвения. Начались обычные утренние хлопоты: сбор детей, приветствия родителей, расспросы о самочувствии, пожелания здоровья, ворчание бабушек и напутствия строгих мам. Первый смех и первые слёзы. Дарья покачала головой, разнимая пятилетних мальчишек. Снова пришлось спасать детей от бузатёры и обидчика Кеши Екавенко, привыкшего отнимать игрушки и не слушаться воспитателей. Отцом Кеши был известный в городе бизнесмен Сельвестр Екавенко. бывший хоккеист, один из местных криминальных лидеров. И сын он воспитал по своему образу и подобию, то есть хмыватым, уверенным в том, что ему всё позволено. Дарья была свидетелем, как Сильвестр разговаривал со своей женой в приказном тоне, грубо, с матом. И этого оказалось достаточно, чтобы оценить личность господина Екавенко, не умеющего, а главное, не желавшего сдерживаться. Кеша Толстый щегогастый и не по возрасту сильный ударил мальчика Вовика, отошёл в угол, недовольный тем, что ему не дали игрушку, которую он пытался отнять, и сказал Дарье по-взрослому: "Папам тебя накажет". "За что?" мягко улыбнулась девушка. "Я ведь не отнимаю игрушки у других, как ты. Отнимать у слабых вообще последнее дело. Попросил бы, и тебе дали бы машину. Я сейчас позвоню, папа приедет". И надерёт тебе задницу. Дарья и её напарница Шура Павловна переглянулись. Лексикон их подопечного явно был скопирован с речи отца. Кеша, сказала Шура Павловна со вздохом. Ты сам ведёшь себя плохо. Папе будет неприятно, если он об этом узнает. Давай успокоимся. Вот твоя машина, точно такая же, что и у Вовы. Играй и не обижай никого. Кеша демонстративно пнул ногой игрушку и процадил сквозь зубы: "Папа вас обеих накажет, вы дрянные". "Хорошо, хорошо, накажет", согласилась Дарья, дотронулась до плеча мальчишки. "Садись. Сейчас будем завтракать". Инцидент этот вскоре забылся. Завтрак всех помирил, дети заигрались и забыли о своих претензиях. Не забыл только Кеша, в котором зрел независимый и злобный характер. Он еще дважды за день пытался отнять у приятеля игрушки, дрался, а когда его усмиряли, отходил в угол игрового зала, сверкал глазами и цедил какие-то слова. Шура Павловна утверждала, что это была совсем не детская ругань. Дарья побеседовал с мальчиком, приводя в пример более покладистых сверстников Кеша, пыталась убедить его в неправильности поведения, подчинявшегося принципу «я хочу», Однако заскучавший Кеша не стал её слушать и снова пообещал, что папан всех накажет. А когда разочарованная таким финалом беседы Дарья спросила «Как?», Кеша ответил совершенно спокойно «Вы-то...». Дарья ахнула бледнее. «Кеша?». Шура Павлонов, подошедшая к ним в этот момент, молча схватила мальчика за руку, втолкнула в спорткомнату. «Посиди здесь, герой!» Подумай, стоит ли повторять, что говорит твой папа. Женщины посмотрели друг на друга. Потрясённая Дарья провела ладонью по лицу. С ума сойти. Кем же он вырастет? Он не понимает, что говорит, покачала головой более опытная Шура Павловна. В принципе, наказывать надо не его, а папашу. Я поговорю с заведующей. Надо принимать какие-то меры. Дальше будет хуже. Хорошо. Я поговорю с самим Яковенко. Однако разговора с Яковенко старшим не получилось. В этот вечер Кешу забрал водитель бизнесмена, а утром следующего дня разъярённый Сильвестр Яковенко набросился на Дарью с руганью. Вот Проско очевидно успел на жаловаться Папаше и потребовал у заведующей уволить воспитательницу старшей группы. Заведующая Жанна Романовна Попыталась уговорить бизнесмена объяснить, что виноват во всём его сын. Но Яковенко и слушать не захотел её увещевания. Уходя, он хлопнул дверью и пригрозил принять адекватные меры к обидевшей сына строптивой сотруднице Децсада. Что же мне теперь увольняться? грустно спросила расстроенная Даря. Если ты уволишься, уйду и я, пообещала Шура Павловна. Девочки, успокойтесь. Строго сказала Жанна Романовна, держа в пальцах сигарету, перехватила взгляд Дари и помуршилась. Заставил этот мерзавец закурить. Будем разбираться вместе. Я вас понимаю. У него большие связи, но и я поговорю кое с кем. Проясним ситуацию. В садике таких детей много, и что же? После скандалов с родителями каждый раз менять воспитателей? Пусть переводят сына в другой детский сад. Дари воспряла духом. и до конца дня работала с хорошим настроением, не отвлекаясь на Кишу больше, чем требовали обстоятельства. Однако Яковенко-старший не забыл принять адекватные меры, и девушку ждало самое тяжёлое испытание в жизни, которое она даже представить не могла. Несмотря на то, что семья Дарьи не бедствовала, машины у них не было, и домой она в большинстве случаев шла пешком. Дорога от детсада до дома занимала всего полчаса. Так она поступила и в этот вечер. Быстро стемнело, на улицах зажглись фонари, с неба посыпалась снежная пороша, затягивая все вокруг тающей волшебной пеленой. Фонари оделись в красивые сферические орелы, то сужавшиеся, то увеличивающиеся в размерах в зависимости от густоты снегопада. Дарья невольно замедлила шаги, завороженные до мистического состояния восхитительной картиной. Она уже свернула с Васильевской на улицу Калинина, в конце которой на берегу Каменки стоял новый двенадцатиэтажный дом, где она жила. Слева стал виден Васильевский монастырь, справа за домами прятались знаменитые земляные валы, с которых зимой открывался вид на пойму Каменки, заречные слободки и ансамбли монастырей. Дарья не раз гуляла летом с подругами в старинной части города, проникаясь сакральными ароматами веков. И ей очень нравились эти места. Она остановилась, заглядевшись на танцующие в лучах ближайшего фонаря струи снежинок. Внезапно рядом, так близко, что девушка испуганно вскрикнула и отшатнулась, остановился большой чёрный джип. Открылась левая задняя дверца, на тротуаре выросла мужская фигура. Дарья почувствовала рывок и едва удержалась на ногах. Садись. Что вы делаете? слабо запротестовала измулённая девушка. Садись, тебе говорят. Дарья узнала Сильвестра Екавенко отца Кеши, попыталась освободиться. Ах, пустите! Отпустим, конечно, ухмыльнулся Екавенко. Так сначала проучим немножко. Поучим нужных детей любить в машину. Дарья от чая нарванулась из его рук, помчалась прочь. Екавенко бросился за ней, матерясь, но отстал. Садись, догоним, выснулся из джипа водитель. Екавенко с ходу нырнул в машину, джип с урчанием прыгнул вперёд. Дарья оглянулась, прибавила, однако далеко убежать не смогла. Джип настык её Иковенко снова выпрыгнул из машины, но девушка увернулась, перебежала улицу, увидела свой дом. "Сука!" взревел озверевший бизнесмен. Он был далёк от своих прежних спортивных кондиций и явно отставал. Остановился, тяжело дыша, вскочил в подъехавший джип. "Гони!" Джип снова устремился в погоню. "Давай вдвоём", предложил бритоголовый водитель. "А то убежит". "На!" выргулся Иковенко. "Да не эту стерву!" Водитель без колебаний въехал на тротуар, направил машину на Дарью. Страшный удар подбросил её в воздух. Она почувствовала, что летит и проснулась в кровати в холодном поту. Сердце колотилось о рёбра, во рту пересохло. Голова болела словно она и в самом деле ударилась обо что-то твёрдое. Перед глазами всё плыло и качалось. Девушка посидела в темноте, Держась за грудь, потом прилегла. Прошептала онемевшими губами: "С ума сойти". В комнату, освещённую ночником, осторожно заглянула мама. Увидела дочь. "Не спишь, доченька? Мне показалось, что ты вскрикнула. Плохой сон увидела?" Слабо улыбнулась девушка. "Просто плохой сон. Ничего, всё нормально. Какой час?" "6 скоро. Поваляюсь ещё часок". «Поспи, я разбужу». Дарья легла, закрыла глаза, вспоминая сон. Ей еще ни разу не снилось, что она работает воспитателем в детсаду в Суздале. Жила она в Москве. Да и сон был, на удивление, реален и подробен. Поэтому его стоило запомнить. Жаль только, что он так плохо кончился. Дарья поежилась, чувствуя странное дуновение холодного ветра. Потом приказала себе успокоиться и задремала. Встала в 7.30 уже с другим настроением. Рассказала маме сон, выпустив подробности жуткого финала и побежала на работу. Она работала оператором в банке МосКредит на Хорошевке. Зима в этом году выдалась снежной и холодной. Вот и с утра задул пронзительный северный ветер, принёс хмурые тучи, и пока Дарья ехала в метро, пошёл снег. Впрочем, её радовала любая погода, и к холоду она относилась философски, веря, что скоро наступит весна, а за ней зелёное чудесное лето. В 9 часов утра Дарья села на своё рабочее место в кассовом зале и включила компьютер. Её соседка Мила протараторила свои впечатления от встречи с молодым человеком по имени Сильвестр, который уже дважды приглашал её в ресторан, и Дарья Живо припомнила свой сон. Там тоже существовал Сильвестр, отец мальчика Кеши. Она подивилась такому совпадению. Но банк открылся, пошли клиенты, и думать о посторонних вещах стало недосуг. К обеду Дарья успела оформить документы на автокредит двум мужчинам, сделать отчёт за прошедшую неделю о движении средств через её терминал и пообщаться с Милой. Подруга была в восторге от своего нового знакомого и предложила Дарье сходить вместе с ней в ресторан в компании Сильвестра и его друга. "Я подумаю", пообещала девушка. Её приятель Станислав Панов почему-то давно не заходил, не звонил, и хотя она понимала, что он может быть в командировке, служил он в каком-то особом подразделении внутренних войск, хотелось быть как все, отдыхать с друзьями и хотя бы изредка посещать танцевальные клубы. Рабочий день закончился без особых волнений и сует. В начале 7:00 из банка вышли последние посетители, охранник закрыл входную дверь. И тут же в неё постучали. Это были молодые люди приятной наружности, одетые в модные лакриновые куртки с искрой. Один из них прилип к стеклу двери, второй прокричал охраннику: "Извините, мы к Миле". "Банк закрыт", заученно проговорил охранник дядя Боря. Ивона Парник Морот проворчал. Раньше надо было приходить. Подождите, она освободится через полчаса. Мы спешим. Позовите Милу, ну, пожалуйста. Ой, это ко мне. Услышала её голос, а девушка засветилась, оглядываясь на Дарию. Сильвестр пришёл. Пойдёшь с нами? Дария, прихорашивающаяся перед зеркалом в своей кабинке, заколебалась. Не знаю, неудобно. Чего тут неудобного? Я тебя познакомлю с Гошей и другом Сильвестра. Он тебе понравится. Правда, он иногда бывает грубоват, зато юморист. Хорошо. Посмотрим, согласилась Дарья. Дядь Борь, открой. Охранник ворча открыл входную дверь. Молодые люди вошли в банк, и началось то, чего Дарья не могла представить даже в страшном сне. Спутник Кудреева Сильвестра. Да чего же он похож на бизнесмена Яковенко из сна. Вдруг извлёк из-под полы куртки пистолет и выстрелил в охранника дядю Борю. Второй выстрел достался охраннику Марату. Оба упали. Руки на голову. Зарыл Сильвестр, стреляя в потолок из второго пистолета. Это ограбление, я не шучу. Мила ахнула, округляя глаза. Сильвестр, что ты задумал? Молчать. Выгребайте деньги из касс быстро, перестреляя всех. Молодой человек выстрелил в потолок ещё раз. Из двери в служебное помещение банка выбежал ещё один охранник, наблюдавший за операционным залом по монитору. Спутник Сильвестр выстрелил в него. Оскались, попал в руку, затем послал пулю точно в голову. Мила вскрикнула, меняясь в лице, начала торопливо опустошать сейф в своей секции. Дарья, выйдя из ступора, потянулась к тревожной кнопке. Сильвестр заметил её движение. Руки падла, пристрелю. Дарья замерла. Отойди от стола. Деньги доставай. Девушка повернулась к сейфу, находясь в странном эйфорическом состоянии. Начало казаться, что это тоже сон, несмотря на все реалии и чувственную достоверность происходящего. Живей, зараза. Она вздрогнула, выронила пачку денег, нагнулась за ней и вдруг поняла, что никакой это не сон, что всё это с ней происходит наяву. И чтобы подчиняться грабителю ей не хочется. Дарья выпрямилась, глядя на оскалившегося Сильвестра с отчаянной смелостью, и одним движением вдавила кнопку тревожной сигнализации справа на тумбе стола. Вызвылося рена. Сильвестр, вытаращив глаза, выстрелил. Мир перед глазами девушки взорвался, собрался в точку и погас. О чём ты мечтаешь, девчонка? О счастье, бабушка, так будь счастлива, по елику судьбе угодно».